Зеркала Восточной Европы. Георгий Дерлугян, профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. В античности Европа понятно делилась на юг и север, на средиземноморский пояс греко-римской цивилизации и массив варварских племён кельтов, сарматов, германцев и едва различимых балтославян. Географические споры развернулись в XVI веке. Центр цивилизации нового времени явно сместился на запад, к Атлантике с её ранними капиталистическими рынками, мореходством и динамичными насыщенными городскими сообществами. А вот где противоположная восточная конечность, где заканчивается запад? Ответ всегда был политическим. Речь поспалитая, некогда крупнейшее территориальное образование Европы, к востоку от себя располагала Тартарию. В начале XIX века австрийский канцлер Меттерних острил, что Азия начинается у восточных ворот Вены. Его наследники по управлению пёстрой Австро-Венгрией считали свою зону ответственности, если и не вполне западом, то промежуточным пространством средней Европы. Нечто подобное возникало в очередной раз в 1990-х годах в работах посткоммунистической либеральной транзитологии. из которых следует, что более успешные Венгрия, Чехия, Польша составляют континент Центральной Европы, едва не океанами отделённый от распадающихся Югославии и СССР. Впрочем, дальнейшее расширение Евросоюза вскоре раздвинуло рамки на восток. И это мы ещё не задались вопросом о европейской принадлежности Грузии и, почему бы нет, Турции. Примечание: Турция, одна из основательниц Совета Европы, является ассоциированным членом Евросоюза и его предшественников с 1964 года. Турция подала заявление на вступление в 1987 году, но статус кандидата получила только спустя 12 лет. В 2005 году начался процесс переговоров, но и к 2020 году страна не стала членом ЕС. Конец примечания. Политика географической и цивилизационной классификации насколько шумна, настолько же неплодоторна и искушна в переборе одних и тех же приёмов, всё в тех же целях символического самоотнесения к центру мира. Если есть что-то общее и определяющее в Восточной Европе, это её открытость степям Евразии, некогда непрерывной широкой полосой, простиравшимся от Монголии до венгерской пусты. Средние века, грубо говоря, были эпохой военного господства садников. Почему войньство хана Батыя развернулось, доехав до Кракова и предмести Вены, остаётся предметом споров историков, особенно патриотических, настаивающих, что именно их народ лёг косьмиво им спасение Запада от азиатских орд. А теперь ещё и исторических геймеров. Примем просто за факт, что Батый не дошёл до Парижа и Лондона. На крайней оконечности Евразии, куда даже монголы не доехали, поверх груды всякого полезного наследия давно рухнувшей античности, Запад мог долго воззревать анархической роскошью феодализма. Там так и не возникло единой империи, зато в её отсутствии расплодились органы самоуправления, аббатства и университеты, вольные города и ремесленные гильдии, феодальные владения, чьим слишком многочисленным соперничающим королям приходилось править по писаному праву и контракту с подданными. Робин Гуд со своим луком – это одновременно не до конца разоруженный крестьянин, способный постоять за свои права и потенциально эффективный наемник в королевском войске, если смогут регулярно платить. Так на Западе парадоксальным образом сочеталось перекрестное обеспечение прав с профессиональной воинственностью и усиленно рациональным изъятием налогов. Всё уже, в принципе, подготовлено для возникновения модерна. Оставался секрет пороха, завезённый наверняка из Китая по шёлковому пути, плюс перенаправить ещё римскую технику литья статуй и колоколов на изготовление пушек, а водяных мельниц на механическую ковку стали для доспехов и стволов. Огнестрельное оружие разом решало две главные проблемы средневековья. Пушки крушили стены феодальных замков, а ружья в поле залпами косили кочевую конницу. Да, еще одно чисто западное средневековое изобретение – дубовая бочка для засолки рыбы, превосходившая античные амфоры не только по всем качествам, кроме разве эстетики, но главное, послужившее прототипом для сборки корпусов океанских парусников. Погрузив на парусники пушки, ружья и избыточную рабочую силу своих робингудов, Запад уже мог приплыть без спросу ко всему остальному миру. Вот простейшая формула модернизации: не набор ценностей, а геополитический императив. Либо у вас будет сталелитейная и судостроительная индустрия с полагающимися им квалифицированными кадрами, либо к вам приплывут те, у кого это уже есть. Восточная Европа из-за опустошения средневековых кочевников В роскоше феодализма участвовала лишь эпизодически и на удалении. Это скорее периферия, куда с запада ближе всего плыть за сырьём через Балтику или Чёрное море и Дунай посредине. Но всё-таки это Европа, где оружейные новинки через вездесущих немцев и итальянцев появляются рано и используются почти так же эффективно. В результате именно на заре модерна и на землях отовыованных в основном у кочевников Возникло четыре крупных аграрных государства: Речь Посполитая, владения австрийских Габсбургов, Московское царство и Османская империя. Все они превращаются для Запада в типично периферийных поставщиков дешёвого продовольствия и сырья, но не сразу и по-разному. Хотя политически и культурно Польша и Турция едва не антиподы, Удивительно похожи их нисходящие траектории от пика величия в 16 веке до падения в 19. Веке, и трудного и кровавого национального возрождения в 20 веке. Именно из-за близости к морям и османские, и польско-литовские магнаты рано обнаружили выгоду в товарном вывозе урожаев из своих владений в ближайшие порты. Такое выгодно лишь при массовом использовании элементарного крепостничества, как и плантационного рабства в обеих Америках. Западным купцам принадлежали портовые склады, судовой фрахт, кредит, рыночная информация и доступ к пунктам сбыта по ту сторону морей, в центре мировой экономики. Следовательно, они же могли назначать закупочные цены магнатам или их приказчикам, обычно из зависимых евреев или в османских владениях христиан. В основе отсталости именно этот механизм обмена центра и периферии, где с одной стороны олигархии феодального типа и зависимое бедное крестьянство, а с другой стороны зажиточные независимые горожане с широким набором современных навыков. Это неравенство структурное, то есть объективно данное, склонное воспроизводиться поколение за поколением. О России поговорим в другой раз. Здесь упомяну лишь очевидное. В начале до неё было не доплыть. А потом уже вовремя случился Пётр I, чья военно-налоговая модернизация не только прорубила окно в Европу, но и выставила в том же окне заслон на уровне своего времени. Австрийская империя, чья история XVIII-XIX веков местами удивительно напоминает российскую, отчасти избежала периферийной участи в силу династийного западно-восточного дуализма монархии Габсбургов. Это обеспечило более глубокую бюрократию и Кафку, плюс сильную армию. Конечно, с бравым солдатом Швейком. Но в макроистории всё познаётся именно в сравнении. Давние границы между владениями Габсбургов, османов и Романовых поразительным образом проявляются по сей день, равно как и неординарное наследие польской шляхты. Почему в посткоммунистической Польше фиксируются самые высокие уровни религиозности не только в Европе, но и в мире, в то время как в соседней славянской Чехии они одни из самых низких? Почему в Румынии коммунистический диктатор Николае Чаушеску выстроил себе дворцы и культ по образцам Северной Кореи? а в Венгрии после смерти Яноша Кадара на государственной распродаже инвентаря из его резиденции самым дорогим предметом оказалась картина за 700 евро. Почему Западная Украина такая восточноевропейская, а Восточная и Южная Украина вообще не Европа, а скорее Америка, поселенческое индустриально-аграрное сообщество типа Пенсильвании? Восточная Европа поразительно разнообразна вплоть до закономерного, хотя и довольно бесполезного вопроса. А что вообще общего в этом пространстве от Балкан до Прибалтики? Это интереснейший регион для сравнительно-исторического и культурного анализа, и это же важнейший регион для сопоставления с Россией. Чтобы лучше понять, чем именно Россия не Азия, следует изучать Среднюю Азию. И ещё больше именно русским как и самим восточноевропейцам, следует изучать Восточную Европу. При этом никогда не забывать, что границы этих регионов политические и подвижные. Последний вопрос пока риторический. А Белоруссия – это Восточная Европа? Примечание. В 2000 году белорусские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которым, в том числе, в том Географический центр Европы расположен недалеко от Полоцка. Белорусский президент Александр Лукашенко не раз подчёркивал это в своих выступлениях. Власти Литвы, Словакии, Польши и Украины настаивают, что географический центр Европы расположен в их границах. 9 августа 2020 года, сразу после выборов, во всех городах Беларуси начались массовые протесты против несменяемости власти. уличные акции, цепи солидарности, забастовки, увольнение в знак протеста. За время протестов ранены более 200 человек, задержано более 7 тысяч. Конец примечания.